Владимир Степанов Карнавал. Сегодня примерка одежды лесной. Я буду медведем, Наташа лисой. Андрюше понравились длинные уши. Быть зайчиком белым охота Андрюши. Смотрите, какой замечательный нос. Он к носу Иринки как будто прирос. А ну-ка, Иринка, запой нам как птица. Тень-тень, отвечает Иринка синицам. На хвост наступили красавицы-белки. Мы знаем, сережкины – это проделки. А где же сережка? Не видно сережки. Видны лишь колючки, да чьи-то сапожки».